Звонок в дверь оказался неожиданным. Алексеева отложила книгу на тумбочку и посмотрела на часы. Без десяти одиннадцать вечера. Странно. И кто так поздно явился в гости? Она поднялась и, накинув халатик, побрела к двери. Глянув в глазок, буркнула возмущение и открылась. С непониманием уставилась на Егорова. Мужчина стоял в джинсах и белоснежной майке, в чём смотрелся очень мужественно и сексуально. Он лениво взирал на неё, чего-то ожидая. «Ты что здесь забыл?» — уточнила Лена, не представляя, что Егоров забыл в одиннадцатом часу вечера у её двери. Заблудился? «Есть бинт», — протянул мужчина совершенно спокойно. «Будто это нормально вот так заявляться в гости с подобным вопросом». «Что? Это шутка?» Девушка вытерла вспотевшие руки о халат, тут же жалея, потому как беспардонный Дмитрий начал внимательно сканировать её одежду. насквозь прожигая взглядом. Алексеева возмущённо подняла брови и резко сказала. «Дмитрий, ты приехал, чтобы спросить про бинт? Ко мне? Через весь город?» Решил по-соседски заглянуть и распорезался. «Спасать будешь или мне тут вечность стоять?» «Что? По-соседски?» — повторила она, начиная глазами искать его рану, натыкаясь на левую ладонь, где был приличный порез. «Да?» Он шикарно улыбнулся, от чего очень даже походил на довольного кота. «Я теперь твой сосед». Пока девушка приходила в себя от новой информации, Дима скучающе уточнил. «Что там насчёт бинта? Нет или есть?» «Лишиться дара речи можно за секунду, если ты общаешься с Егоровым. Он способен на всё, особенно довести до белого коления». «Конечно, есть». Буркнула девушка и вернулась в квартиру. двигаясь в кухню в поисках аптечки. Вернее, нескольких, точнее трёх. Елена всегда ответственно относилась к тому, чтобы в доме было всё необходимое для оказания первой помощи. Вытащив из шкафа нужную, зелёного цвета и самого большого размера, где хранились бинты, вата, контейнеры для анализов и шприца, девушка схватила нужное и моментально обернулась, тут же влетая в мужчину. Не успела пискнуть, как оказалось, прижата к груди мужчины. Захват получился мгновенным. Егоров одной рукой держал за талию, вторую вытянул чуть в сторону, чтобы не запачкать кровью. На ладони красовался приличный порез. Забывая высказать мужчине о том, что рядом так не стоят, Елена надула щёки и поспешно сказала. «Садись за стол, я обработаю рану». Мужчина довольно улыбнулся, что точно заметила Алексеева, подавляя желание стукнуть его чем-нибудь. Дмитрий нехотя отпустил и, взъерошив волосы, на что засмотрелась Лена, направился к столу. Усевшись на стул, он придирчиво уставился на три книги, что стопкой лежали на столе. Притянув к себе их ближе, он громко произнёс «Век криминалистики. Юрген Торвальд». Глянул на вторую книгу, не своим голосом пробубнил. «В присутствии врага. Элизабет Джордж и...» Егоров совсем скривился. «Вэнос мозга». Андрей Ломачинский. На мгновение повисла тишина. Мужчина хмурился, а потом всё же спросил. «Я так надоел, что решила меня грохнуть». Выложив на стол ватные диски, перекись водорода и бинты, Елена заметила. «Не стоит так много придавать значение своей персоне. Это замечательные книги, которые стоит почитать». «Да? Ну, тогда». Он открыл первую и после прочтения аннотации начал листать, выхватывая фразы, пытаясь понять, что к чему. На секунду остановился и, заметив, что Лена не двигается, напомнил. «Красавица, если что, я тут кровью истекаю и пачкаю тебе пол». Лена вздохнула и принялась обрабатывать, между прочим, спрашивая. «И где ты так умудрился?» «М -м, «Пожалуй, эту возьму», — сообщил Егоров, подтягивая ближе к себе вторую книгу. «Нет, всё равно читать не будешь». «Я много читаю, правда, не по криминалистике». Елена отвлеклась от дела и задумчиво посмотрела на мужчину, который как-то хищно ухмыльнулся. Вроде нормально общаются. И почему он её так раздражал? «Могу читать и здесь, раз книгу не доверяешь». Егоров вдруг подмигнул ей и довольно поинтересовался. «Кстати, у тебя кровать большая. Я люблю читать вечером в постели». «Да кому интересно, что он там любит и как?» — нахал. «Какая бы ни была, я сплю на ней одна, а книгу можешь взять. Только если вернёшь с грязными листами, загибами, будешь покупать новую», — отчеканила она, начиная бинтовать руку. С таким убеждением сказала, что мужчина несколько секунд с открытым ртом смотрел на пига лицу, отчётливо понимая, что если подобное случится, Она в него ещё и книгой запустит, чтобы понял свою ошибку. Надо же, какая, на его голову. «Ты ела?» — прозвучал вроде как вежливый вопрос. «Да». Ответ прозвучал резко и без особого энтузиазма. «А я нет. Что у тебя есть?» Удивляясь наглости Дмитрия, Алексеева стиснула губы и дальше продолжила работать с раной. Она всё же не понимала этого мужчину, и особенно почему он пришёл к ней поесть. У неё где-то на двери надпись, закусочная для всех желающих. Не подумай, что я порезался, чтобы в гости прийти. Предлог был всё тот же — поужинать. Честно, готов съесть и тебя. А рука...» Егоров скривился и признался. На балконе гвоздь торчал в стене, а я не заметил. «И зачем?» «Зачем налетел на гвоздь или зачем мне есть?» — весело уточнил Дмитрий. Если первое — случайно, если второе, то это жизненно важное. Зачем ты купил квартиру в этом доме и поселился рядом?» Ледяным тоном спросила девушка, заканчивая работу, встречаясь с пронзительным взглядом мужчины. Без капли намёка на юмор мужчина сканировал лицо девушки, а потом серьёзно произнёс. «А ты хотела, чтобы я сдался?» «Лишняя трата денег. Тебе ничего не светит». Бросила в лицо Елена, чтобы он не обольщался. «Пусть знает, что его старания ничего не значат». «Понял, но ты мне обещала помочь». или. «Он поднял бровь. Теперь отказываешься?» «Я помогу, если ты отбросишь нелепую мысль, что я единственная». «Да я бы рад, но пока принимаю то, что вижу. Отмечу, что дерьмово, когда выбора нет». Лена прищурилась, пытаясь понять, на что он ей намекает. Не рад? Конечно, так и есть. Поэтому нужно вдолбить ему, что его болезнь в голове, и тогда всё будет хорошо. И всё же мог бы и помягче намекать, что она ему не подходит. Неприятно. Принц. Привык, что рядом с ним нимфы, танцующие танец живота, прыгающие до потолка, стоит ему только пожелать. И ведь сам не красавчик, а так зажирался. Он будет, когда ты сам это увидишь. Поэтому не стоило. На работе не пообщаешься, а тут удобно. Будешь уделять мне внимание, пока занимаешься мозгоправством. Кстати, почему уверена, что справишься? Есть опыт или слишком самоуверена? То есть ты предлагаешь мне тратить своё личное время? Я могу заплатить за твоё время, если уже отказываешься. Вот как он так умеет? Почувствовала себя дрянью. С возмущением думала Алексеева, чётко понимая, что Дмитрий невероятно хитёр. Нужно быть осторожнее со словами и поступками. «Мне не нужны твои деньги». «Что угодно, только скажи. Если ты мне поможешь, я мир переверну и сделаю всё, что ты хочешь». Елена только хотела резко ответить, как задумалась. «А если? Он поможет». Егоров со связями и деньгами. Да, этому мужчине любое дело по плечу. Девушка языком прошлась по зубам, обдумывая и взвешивая возможную просьбу, а потом произнесла. «А если у меня будет необычное пожелание?» «Я тебе уже говорил. Всё, что угодно», — уверенно произнёс мужчина, поднимаясь со стула, осматривая кухню. «Если рассказать, то значит раскрыть себя, но в противном случае сестра окажется замужем за ничтожеством. И если получится её вызволить, то...» Мысли не давали покоя. Одна за другой врывались в сознание, что девушка не успевала обдумывать. Елена вскочила и принялась ходить взад-вперёд, не зная, может ли довериться. И почему не своему жениху? Андрей ведь обещал помочь. Хотя, куда обыкновенному врачу что-то предпринять с её отчимом? Сумахин же его задавит. А вот Егорова никто не осмелится. Услышав странные звуки, она повернулась и увидела, как Егоров уже стоит за стойкой с кастрюлей в руках, где у неё вчерашние котлеты хранились. Холодный и с хлебом наворачивал так, будто вкуснее ничего не пробовал. И правда голодный. Махнув хвостом, она быстро направилась к мужчине. Уловив момент, когда Дмитрий потянулся за хлебом, отобрала кастрюлю и пошла к полите. Но не прошла и двух шагов, как мужчина одной рукой прижал к себе, обнимая за талию. А второй отобрал кастрюльку. Некрасиво забирать единственное пропитание у голодающего, с полным ртом проговорил он, тут же отступая, присаживаясь на стул с длинными ножками. Довольно хмыкнул и рукой полез в тару, хватая самую огромную котлету. Положив её на кусок хлеба, он облизнул полные губы и с удовольствием откусил. Лена секунду смотрела, не сдерживаясь от глупой улыбки, а потом заметила: "Я хотела нагреть Егоров перестал жевать, виновато оскалился и протянул кастрюлю ей. Лена только покачала головой, удивляясь мужчине. Голодный ребёнок, честное слово, которого неделю не кормили. И это при его статусе, особенно когда выделился, из двух квартир сделал непонятно что. Да он мог бы без проблем себе заказать еду из ресторана, для него бы постарались. А тут... Поражаясь отменному аппетиту, Елена выложила на тарелку оставшиеся котлеты и добавила пюре, подогрела и протянула ему, сдерживая себя от желания рассмеяться. Это надо было видеть. Вилка в руках мужчины от предвкушения прыгала в воздухе. А когда Дмитрий притянул к себе и стал с таким удовольствием есть, Алексеева подумала, что лучше ничего не ел. Однозначно. Решив выпить чай, раз у неё незваная гость. Она налила себе и только подумала спросить у мужчины, как услышала. «Мне кофе. Ещё работы много». «Завтра на работу не придёшь?» — поинтересовалась быстрее, чем подумала. Отвернулась и достала растворимый кофе, считая, что если ему не понравится, пусть у себя варит. «Если ты соскучилась, то непременно буду», — нагло заявил Егоров, уплетая за обе щёки. «Что с Максимовым?» «Но, совет директоров дал ему шанс. Я одобрил». «Пока. Посмотрим». «Но, если честно, он мне не нравится». Елена попивала чай с удивлением, наблюдая, как быстро опустошается тарелка. «Странно, что с таким аппетитом он ещё не круглый хомячок». Она поднялась и проговорила. «Ладно, завтра на работу. Мне уж точно. Тем более Максимов на прежнем месте. Нужно пораньше прийти». Дмитрий перестал довольно жевать, уставившись на девушку с полным ртом. «И что с того, что он вернулся на работу?» Придирчиво буркнул он, проглотив всё, как удав. «Почему пораньше?» «Потому. Доедай и давай к себе. Я хочу спать». «И всё же я не понял. Он тебе нравится?» «Мне нравится мой жених, что можешь взять на заметку. И если уж заговорил, то сразу уточню, что о своей личной жизни никому ничего не должна объяснять. Ты не исключение». Егоров доживал и поднялся, забирая с собой посуду. Сполоснул, обдумывая её слова. А потом уверенной походкой направился к двери. Елена озадаченно следила за ним, удивляясь странному поведению, неприсущему Егорову. И когда он исчез из поля зрения и послышался звук ключа в замке, поднялась, чтобы закрыть дверь. Алексеева посчитала, он уже ушёл, но мужчина подпирал косяк с нетерпением, поджидая её. Елена приблизилась и поинтересовалась. «И что теперь?» Он странно ухмыльнулся и произнёс. «Завтра зайду за тобой, чтобы отвезти на работу. Я сама. Ты же хотела меня о чём-то попросить, разве нет? Вот с утра всё подробно расскажешь». Умеет убедить. Елена кивнула, вновь начиная обдумывать. «Всё же лучше мне самостоятельно добраться. Не хочу, чтобы меня обсуждали». Рано или поздно они узнают о нас. Ничего у нас нет, чтобы они узнавали. Ну, хорошо, пусть так. Как-то чересчур поспешно согласился он. Жди тогда вечером. Я сама скажу, когда тебе...» Начала Лена, но мужчина уже шуровал по коридору в свою квартиру. Открыв дверь, он ей шикарно улыбнулся и заявил. «Вкусные котлеты. Кстати, я ещё стейк с кровью люблю. Хотя, в принципе, всеяден». если вкусно приготовленный с душой. Кроме горохового супа. «Тогда гороховый суп будет моим ежедневным любимым блюдом», заметила девушка. «Пожалуй, и его осилю, если ты приготовишь специально для меня», задумчиво выдал Дмитрий, а потом строже. «Дверь закрывай. Райончик тут поганенький. Могла бы и лучше выбрать». Лена округлила глаза, удивляясь мужчине. Ещё и возмущается. «Она виновата?» А кто его просил переезжать сюда? Невероятный наглец. Силой закрывая дверь, Елена на последней секунде заметила хищную ухмылочку на лице Дмитрия. Уставившись в тёмную поверхность, она некоторое время продолжала стоять. Что-то Егорову очень много в её жизни. Он буквально везде. Хочет она того или нет. Это неправильно. Но ведь ей нужна помощь. И времени нет. Нужно подумать, как сделать так, чтобы не сближаться с ним, притом помочь ему и получить помощь от него. Нелёгкая задача, но выполнимая при правильном подходе. Вдруг улыбка появилась на лице. Света будет с ней. Сейчас она верила в это. У неё появилась надежда.